Глава пятая «С полтергейстом все по-прежнему непонятно», — вздохнул Савелий, которому явно очень хотелось продолжить разговор о пограничниках, некромантах и прочих пока еще чрезвычайно любопытных для него вещах. «Сегодня утром, когда я встал и пришел сюда, часы снова стояли не на своем месте». И это при том, что Софья Павна в кабинет сегодня не заходила. А кроме ее и меня в доме никого не было. На кухню, как в прошлый раз, часы не переехали врать не Буду, но со стола перебрались на подоконник. И вряд ли они сделали это сами, даже несмотря на то, что это подлинный wuba warming 1931 года. А что это, какие-то? «Особые часы?» — тут же спросил любопытный Леха. «Да и мне было интересно». «Конечно!» — кивнул Сава и с удовольствием начал рассказывать. «Дело в том, что короткое название «Уорминг» появилось уже после 1957 года, а до того времени к нему добавлялась аббревиатура WUBA, то есть «Уорминг Юрин Альмала». «Переведи», — потребовал Алексей. Тут не все, знаешь ли, иностранными языками владеют. «В этой надписи нет ничего таинственного», — засмеялся Изюмов. «Она переводится с голландского просто как «часы-ворминг из Альмела». То есть часы с таким клеймом по умолчанию старше и, соответственно, более редкие. Мои, например, являются очень качественной репликой заанских часов XVII века». И вот опять непонятно. Леха даже чашку отставил, подавшись вперед и предвкушая интересную историю. В голландской провинции Заансе с начала XVII века делали уникальные, чрезвычайно высокотехнологичные по тем временам часы. Ну и только ленивый позже не пытался повторить шедевры старых мастеров. Но Уорминг среди них наиболее удачные. Откуда? «Ты все это знаешь», — Фред с доброжелательным любопытством смотрел на Савелия, а тот почему-то неожиданно смутился. «Мне всегда была интересна история старых вещей, особенно редких», — признался он. «Я искал книги, о них рылся в интернете, даже вот итальянский выучил, чтобы справочники читать в подлиннике. Ну, а потом и заказчики пошли разные. Я ведь не только «наши», «Грузы охраняю. Точнее, уже не я, а мои сотрудники, и среди наших клиентов очень много итальянцев. Чувствую, придется и мне какой-то иностранный язык учить», — выдал вдруг Леха, и было очевидно, что он говорит абсолютно серьезно. «А то что я как лох? тоха вон по-французски шпарит, и по-немецки, Фред тоже, ты вот по-итальянски, а я только по-английски». «На уровне туриста?» «Не, я так не хочу, мне тоже какой-нибудь надо!» «А может, испанский?» Точно так же по-деловому уточнил Савелий. «На нем, между прочим, очень во многих странах говорят. Могу даже репетитора порекомендовать. Я сам хотел хотя бы чуток научиться, но потом некогда стало, а контакты сохранились». Тоха, что скажешь?» Алексей повернулся ко мне. «Я только за, — честно ответил я» так как с чего бы мне возражать против такого полезного дела. К тому же никто не знает, куда и когда нас занесет. Я кое-как по-испански говорю, но этот язык мне никогда особо не нравился. Так что и изучать его я не хотел. Но если в команде будет кто-то говорящий на этом языке конкестадоров, то просто отлично. Так вот про... Полтергейст. Савелий с определенным трудом сосредоточился на основной теме нашего визита. Часы сами собой переехали на подоконник, а конверты с сопроводительными бумагами для ближайшего рейса из одной папки в другую. «Я люблю работать дома», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд и добавил. «Нет, офис у меня тоже есть, как и секретарь, но мне там...» не слишком удобно, не люблю шум и суету. К тому же большая часть моей работы теперь состоит в переговорах с клиентами, которые иногда живут на другой стороне земного шара, а ночью или ранним утром я предпочитаю находиться дома, а не в офисе. А ты говорил, что предметы, которые вдруг захотели попутешествовать по твоей квартире, не пострадали? То есть их никто не пытался сломать или испортить? Не знаю, может и хотели, но не смогли, Сава, пожал, широкими плечами. Во всяком случае, я не заметил ничего плохого, а осматривал я их очень внимательно, уж поверь. А скажи, Сава, я внимательно смотрелся в часы, но не заметил никаких признаков того, что с ними что-то не так, значит, дело не в самом предмете. «Ты давно приобрел эти часы?» «Да лет десять назад», — Изюмов слегка нахмурился, вспоминая. «Да, точно, чуть больше десяти лет. Купил их на маленьком аукционе в Риме. Я тогда еще сам ездил с грузом, и мы привезли несколько картин и сервис». «А проблемы начались только сейчас, так?» «Да, до последнего времени они преспокойно стояли на своем месте», — кивнул Савелий с некоторым подозрением, покосившись на часы, словно ожидая, что они сейчас заговорят и начнут высказывать ему какие-нибудь претензии. «А теперь попробуй вспомнить, что ты покупал или просто забирал домой в последнее время. Может быть, на хранение, если ты подобное практикуешь. Сава...» Задумался, постукивая пальцами по подлокотнику, потом встал и куда-то вышел. Мы услышали, как он чем-то скрипнул в другой комнате, а затем что-то негромко пискнуло. «Сейф!» — сознанием дела прокомментировал Леха. «Наверное, он эту штуку там хранит». «Какую?» — Фредерик тоже внимательно слушался, но беспокойства не проявлял. «Не знаю!» — Алексей пожал плечами. ту из-за которой весь этот сырбор начался. Часы же не сами по себе по квартире прыгать начали, правильно? Значит, кто-то их переставляет. А когда сава дома, этот кто-то прячется. Правильно я говорю, Тоха? Абсолютно верно. Я не стал спорить и уточнять, что тот самый кто-то, о котором говорит Леха, должен обладать немалой силой, чтобы передвигать не так, чтобы легкие предметы, да еще иногда даже в другое помещение. Тут вернулся Сава, держащий в руках небольшой плоский кожаный футляр. Вот он положил вещь на стол. Это браслет, который я купил недели три назад, причем отдал за него какие-то совершенно конские деньги. Но так получилось. Увидел и понял, что непременно куплю, хотя, честно говоря, отродясь, никаких украшений не носил. Даже обручальное кольцо, когда был женат, в коробочке держал, оно мне мешало все время. Ты был женат? Почему-то удивился Леха, а Сава кривовато усмехнулся. Был, только не очень удачно, и, следовательно, не очень долго, ответил он, и по его тону было ясно, что эту тему лучше оставить в покое, так как она изюмову явно не очень приятно. «Ну и ладно», — тоже почувствовав возникшее напряжение, легко улыбнулся Алексей. «Лучше покажи, что за браслет такой». Савелий щелкнул замком, открыл футляр и положил его на журнальный столик, сдвинув в сторону пустые кофейные чашки. «Я рассматривал браслет, пытаясь понять, чем он смог так заинтересовать Савелия. При этом...» Я пока специально не переходил на особое зрение, чтобы сначала составить впечатление о вещи как таковой. Обычный мужской браслет, кажется, серебряный, хотя вполне вероятно, что это какой-то сплав, так как потусторонние сущности, а она тут, скорее всего, есть, не слишком любят этот металл. Вреда он им не причиняет, просто им в нем не очень комфортно. Браслет был более чем скромным, небольшие прямоугольные пластинки, соединенные между собой маленькими колечками. На пластинах выбиты геометрические фигуры, расположенные в произвольном порядке. Но при всей незамысловатости было в этой вещице какое-то плохо объяснимое очарование, и я даже начинал понимать Савелия. Однако стоило мне перейти на иное зрение, как вся симпатия моя к этому скромному ювелирному изделию моментально испарилась. Браслет был окутан тьмой в том самом мрачном ее понимании, которым обычно пугают обывателей. От него словно исходили волны леденящей ненависти ко всему живому, особенно к тем, кто имеет наглость ощущать радость от своего существования. — Как интересно! — не удержался я и склонился над браслетом. — Какой прелестный букет проклятий! Просто чудо, что такое! Фредерик, ты видишь? До совершенства он, пожалуй, все же не дотягивает, но замысел более чем достойный. — Проклятий? Савелий слегка отъехал вместе со своим креслом от столика, и Леха, подумав, повторил его маневр. «Угу», — я продолжал всматриваться в браслет, так как прекрасно понимал, что сама по себе эта безделушка ничего не может, значит, где-то внутри сидит сущность, которая чего-то хочет от нашего нового приятеля. Иначе она давным-давно сожрала бы его, доведя или до сумасшествия, или до самоубийства. Я оторвался от созерцания браслета и внимательно взглянул на Савелия. «Скажи, Сава, безобразие с твоими вещами начались после того, как в доме появился браслет?» Постарайся вспомнить как можно точнее, с чего конкретно все началось. Поверь, это очень важно. — Понимаю, — коротко ответил Изюмов и сосредоточился. Даже глаза слегка прикрыл, видимо, чтобы лучше вспоминалось. Я принес браслет и спрятал в сейф, а вещи стали перемещаться дня дня. Через два или через три, я сейчас точно не вспомню. Сначала мелкие предметы, чашка, статуэтки на каменной полке, зарядка от телефона, фотография, потом более крупные вещи, часы, органайзеры с бумагами, даже ноут. — Может быть, ты вспомнишь, что перемещалось чаще всего? — Часы, — уверенно ответил Савелий ни секунды. Не задумываясь, они прямо как с ума сошли. Ни разу на своем месте их не обнаруживал. Ага. Я переглянулся с Фредом, так как Леха мне в этих делах пока был не помощник. Вот, лет через двадцать, тогда да, а пока, к сожалению, рано. Расскажи подробно, как и когда ты купил часы. Я откинулся на спинку кресла, но... Не спускал глаз браслета. Мне нужно было понять, на какой момент рассказа он отреагирует. Сущность, сидящая в браслете, пока не поняла, кто я такой, и это давало нам шанс ухватить ее за хвост. «Я же вроде уже сказал», — удивился Савелий, но, заметив мой взгляд, быстро согласился. «Хорошо, не вопрос». Десять лет назад я сопровождал достаточно большой по стоимости груз, точнее, это он мне тогда оказался дорогим. Сейчас-то я понимаю, что это было вообще ни о чем, как говорится. Ну так вот, везли мы его в Рим на небольшой приватный аукцион. — Подпольный, что ли? — уточнил внимательно слушавший Леха. — Приватный, — с улыбкой поправил его изюмов. Зачем использовать такие плохие слова? Подпольный, фу-фу-фу. Закрытый аукцион для ценителей. он пиккала астамадаста парерсо». Маленький скромный аукцион для своих, итальянский. «Хорош тут уже образованности щеголять!» — притворно обиделся Алексей. А я понял, что в запланированные расходы совершенно точно нужно добавлять статью Репетитор. Не отвлекайся, полиглот. Так вот, аукцион шел достаточно энергично, что, в общем-то, неудивительно для таких междусобойчиков. Обычно я не ходил на сами торги. Мое дело было доставить лоты, а потом, если их не купят, то привезти остатки обратно. А в тот раз словно толкнул что-то, и я остался после передачи груза итальянцам. Первым делом распродали картины, потом кое-что из посуды, а часы словно никто не видел, понимаешь? Обычно, насколько я знаю, подобные вещи уходят сразу, а эти еще и в прекрасном состоянии были, да и цена стартовая была более чем скромной даже для меня. И я всмотрелся во тьму, колубящуюся вокруг браслета. Складывалось впечатление, что она тоже... Внимательно слушает Савелия, но пока не реагирует ни на что. «Мне даже показалось, — слегка смущенно сказал Сава, что часы очень переживают из-за того, что никто не хочет их покупать. Вот прям волнуются, что им придется возвращаться обратно к тому, кто их выставил на аукцион». «А кто, кстати?» — быстро спросил Фред, опередив меня буквально на пару секунд. — Да я не помню, — растерялся Изюмов, — но если очень надо, то я, наверное, смогу отыскать в архиве документы. Я никогда не выбрасываю и не уничтожаю бумаги. Все в соответствии с законодательством. Подлинники храню шесть лет, потом секретарь сканирует и скидывает в электронный архив. Тьма, окутавшая браслет, встревоженно колыхнулась, словно взволнованная тем, что сказал Савелий. Но я пока даже не представлял, что именно ее беспокоило. То, что Сава может определить бывшего владельца часов или что-то другое. И ты их купил? Помог я задумавшемуся о чем-то изюмову. Да? Он тряхнул головой, словно сбрасывая посторонние мысли, и мне показалось, что они были очень рады, хотя странно говорить такое о часах, я понимаю. — Это ты пока мало странного видел, — фыркнул Леха, причем вполне доброжелательно. — Я вот раньше тоже мало во что верил, зато теперь никто не возражал против того, «Что ты купил часы?» — уточнил я, не спуская внимательного взгляда с заметавшейся над браслетом тени. «А ведь действительно...» — удивленно потер подбородок Сава. «Мне потом...» — мой итальянский приятель говорил, что какой-то Пазза сумасшедший через два дня нашел его и допытывался, кто купил часы. «Я и позабыл об этом...» — Надо же! Но почему же этот безумец не пришел к тебе? — удивился Алексей. — Ну, Сава виновата взглянул сначала на него, потом на меня. Я же не от своего имени часы купил, понимаешь? Они были недорогими, но... Не настолько, чтобы их мог себе позволить сотрудник транспортной компании. Да и не поощрялось у нас это, такой своеобразный конфликт интересов. Впрочем, не вникайте. Ты их купил на выдуманное имя? — Нет, — Савельев ухмыльнулся, — на любом аукционе есть возможность заключить сделку... Анонимно, особенно на таком маленьком. Главное, чтобы деньги были переведены, а в остальное организаторы стараются не вникать. Они же умные и вежливые люди. Я перевел деньги с анонимного счета, указал адрес, и организаторы спокойно отправили часы в указанное место, откуда я их спокойно забрал. Тьма, витающая над браслетом, словно сошла с ума, пытаясь оторваться от своего носителя, но ей это не удавалось. Можно было не сомневаться, что если бы она добралась до Савы, то ему не поздоровилось бы. А тот человек, который опоздал на аукцион, потом он не пытался до тебя добраться? «А как бы он узнал, кого искать?» — изумился Савелий. «Да я и забыл о нем». Вот только сейчас вспомнил, когда ты спросил. «Слушай, Сава, а ты можешь сейчас поручить своему секретарю выяснить, кто был прежним владельцем часов?» «Вроде еще не так, чтобы поздно». «Могу, если это срочно». Савелий, не задавая лишних вопросов, вытащил телефон и уже через минуту отдавал невидимому помощнику нужное распоряжение. «Сейчас...» поднимет архив и посмотрит, потом сразу отзвонится, — отчитался он. — А это важно? — Что-то подсказывает мне, мой друг, что и часы, и браслет попали к тебе совершенно не случайно, задумчиво барабаня пальцами по колену и старательно отгоняя дурные предчувствия, которые только усиливались при виде беснующейся тьмы, — сказал я. «Да и в том, что ты в итоге вышел на меня, я тоже усматриваю не только перст судьбы. Из этой истории торчат чьи-то совершенно конкретные длинные уши, но я все еще верю в лучшее». Савелий хотел что-то спросить, но тут пиликнул смартфон, который он держал в руке. Открыв сообщение, Савелий прочитал его и, растерянно пожал плечами, «Не знаю, мне это имя ни о чем не говорит». «Какое?» — хором спросили мы с Лехой и Фредом. «Раньше часы принадлежали некоему Леониду Романовичу Топлеву. А вы что, его знаете?»